Глава 17. Вечером я отправилась самостоятельно исследовать резиденцию. Она была не слишком большой. Расположение комнат я запомнила, а помимо этого отметила, что здесь есть ещё один коридор, который Айрон мне не показал. Я надеялась отыскать какие-нибудь подсказки, способные пролить свет на моё здесь пребывание. Всё же чувствовать себя слепым котёнком было мягко говоря некомфортно, и хотелось хотя бы приблизительно понимать, чего ожидать. Айрон заходил ко мне днём, чтобы принести поднос с обедом, и больше я его не видела. Вообще сложилось впечатление, что кроме нас двоих здесь никого нет. Учитывая замкнутость и своеобразность принцессы Линарии, скорее всего так оно и было, тем более если она хотела сохранить моё пребывание здесь в тайне. Насколько мне было известно, у принцессы Линарии, в отличие от сестёр и брата, было не так много личных резиденций, всего две, если верить прессе. Притом никакая газеты или журнал никогда не публиковали информацию о том, что одна из них находится в сизах долинах. Во всех коридорах и залах было прохладно, поэтому прежде чем выйти из комнаты, я накинула пальто. Каждый шаг отзывался гулким эхом, хотя я и старалась ступать как можно тише. Страха совершенно не было, но мне хотелось оставаться незамеченной айроном как можно дольше. Первым делом я, как и собиралась, направилась к тому коридору, который Альф не показал мне. С одной стороны, коридор буквально вростал в скалу. а с другой имел узкие арочные окна, сквозь которые открывался вид на заснеженную долину. Он как бы соединял две части резиденции, и, идя по нему, я сознавала, что под моими ногами сейчас ничего нет. Один глянцевый пол, на котором подрагивают лучи заходящего солнца. Я бы проделала путь гораздо быстрее, не останавливаясь и периодически, чтобы полюбоваться на предстающий перед взором пейзаж. Клянусь всем, что мне дорого. Такой красоты, как здесь, я в жизни своей не видела. Меня всегда восхищали сумеречное море, дикое и неукротимое, синий сумерки, что сгущались над островом в предрассветное время. Пустынный берег, призрачный мост, столица во всём её потрясающем великолепии. Но эта красота была тёмной и мрачной. Та же, что я видела сейчас, была ей противоположна, полная света и воздушности, хрустальной лёгкости и покоя. Она умиротворяла, прибирала до дрожи и невольных слёз. Контраст мест, в которых я побывала за один день, поражал. Дойдя до конца коридора, я обнаружила арку, через которую беспрепятственно вошла в небольшой зал. Как и в том помещении, куда я перенеслась прямиком из Сумеречной жемчужины, в нём отсутствовала одна из стен, какую заменяли колонны. Ветер свободно продувал это помещение с причудливым неровным потолком и стоящим в центре аквариумом. Подойдя ближе, я обнаружила, что это аквариум, предназначенный для морских котиков. У принцессы Линарии была морская кошка Сапфира, и я предположила, что он принадлежит именно ей. В том месте, где между колоннами оставалось наибольшее пространство, прямо на полу лежало несколько подушек разного размера. Помимо них и аквариума в зале больше ничего не было. Лишь несколькими минутами позже, внимательно осмотревшись, я обнаружила ещё одну дверь, но она была заперта. Присаживайся, неожиданно прозвучало позади меня. Поужинаем. Почему-то после того, как принцесса Линария улетела, я решила, что в ближайшее время мы с ней не увидимся. Но сейчас она, живая, настоящая и отрешённая, сидела среди подушек, неспешно поглаживая устроившегося у неё под боком морского котика. Я орахела стояла на одном месте ещё несколько мгновений, пока не поняла, что повторять приглашения никто не собирается, а в намереньи я уйти, задерживать не станет. Зябко поведя плечами, я приблизилась к её высочеству. И чуть помешкав, аккуратно присела на подушку. Между нами на полу стоял хрустальный поднос, на котором обнаружились две тарелки с какой-то крупой, ваза с фруктами, пирожные и наполненные чаем чашки. Вот уж не думала, что когда-нибудь буду ужинать с принцессой один на один, да ещё и пребывая на землях альвов. И как только она исхитрилась прийти настолько бесшумно, что я не заметила. Из-за всех волнений есть я не хотела, но отказаться сейчас от еды было бы невежливо. Я уже собралась приступить к ужину, когда обнаружила, что столовые приборы отсутствуют. Подняла взгляд на Элеонарию и не поверила своим глазам. Она ела руками. Аккуратно брала разваренную крупу пальцами и отправляла в рот. Когда первое удивление прошло, я последовала её примеру. Вкус у крупы оказался необычным, но очень приятным, что-то среднее между рисом и фасолью, с нотками незнакомых трав. Это айос. Сия в очередную небольшую порцию сказала принцесса. Его выращивают только в сезах долинах. Для альвов это кушанье традиционно, но они ревностно хранят секрет и не продают крупу даже в столицу. Я только кивнула в ответ и продолжила трапезу. Неловкость, возникшая из-за общества, в котором мне довелось оказаться, прошла надЕво быстро. Вряд ли такое стало бы возможно с кем-нибудь другим из королевской семьи, но отрешённость принцессы Линарии Поначалу смущающе, постепенно начала успокаивать. Никогда прежде я и подумать не могла, что находясь в обществе такой высокой особы, могу ощущать себя вполне комфортно. Даев принцесса вытерла руки салфеткой и принялась за десерт, жестом предложила мне сделать то же самое. Пирожное, ожидаемое, оказалось очень вкусным и лёгким. Давно хотела тебя увидеть, неожиданно призналась Линария, чей взгляд сконцентрировался на мне. Ты красивая. Комплимент застал в расплох, и я растерянно поблагодарила. Спасибо. Недолго подумав, сориентировалась и добавила: "Но мне не сравниться с вами, Ваше высочество". Глупости, отмахнулась она. Я просто Линария. Её манера вести разговор несколько обескураживала, временами ставила в тупик, но я постепенно начинала к этому привыкать. Сделав глоток чая, она обхватила чашку двумя ладонями и, посмотрев мне в глаза, произнесла: Отец хочет твоей смерти. Я сделаю всё, чтобы ты не пострадала, но и кристалл души не должен быть собран. Принцесса Линария снова удивила. Я не ожидала, что она сама заведёт разговор на эту тему. А принцесса Калиста, осторожно уточнила я: Разве вы с ней не заодно? Вопрос был рискованный. Несмотря на все странности, моя собеседница была и оставалась дочерью короля, и от кровичь со мной, отвечая на провокационные вопросы, вовсе не была обязана. Я готовилась услышать гневную тираду или по меньшей мере испытать на себе её недовольство, но ничего подобного не произошло. Отец, подозревая это намерение Калисты собрать осколки, со свойственным ей отрешённым спокойствием ответила Линария. Когда она приехала в Сумеричье, Он отправил меня следом, чтобы я за ней наблюдала, и обо всём докладывала ему. Так вот, с чем был связан её тогдашний приезд? Я, как и многие, неоднократно задавалась вопросом, что принцесса Линария, которая крайне редко выходила в народ, забыла на нашем острове. По официальной версии, они вместе с сестрой следили за ситуацией в море и потерянными душами, но на деле, конечно, всё оказалось совсем иначе. Привести Калисто не так просто. продолжила Линария. Она всегда была очень умной и хитрой, хотя прекрасно умеет прятать свою истинную сущность за маской наивной красавицы. Не без помощи своих доверенных лиц она быстро поняла, с какой миссией я приехала в Смымеричье. Сказала, что теперь я буду действовать вместе с ней, а отцу докладывать ложные сведения. Я согласилась. Калиста, несмотря ни на что, единственная, кто хорошо ко мне относится. Отец с матерью меня ненавидит. Брат смотрит, как на насекомое. А Ксара просто не замечает. Я тоже никого из них не люблю. Но раз пришлось выбирать, я решила, что поиграю на стороне Калиста. — Почему бы и нет? — спросила я у себя. — Это интересно. У меня имелось масса определений для игры под названием Собери кристалл душ, но интересно, в их число абсолютно точно не входила. Тем не менее, я могла понять Линарию. С самого рождения она была не такой, как все остальные, поэтому семья её не принимала. Будучи отверженной среди собственной родни, она всегда держалась особняком, молча неся клеймо позора королевского рода. Чёрные саламандры гордые, самовлюблённые и эгоистичные, истинные дети глубины. Разумеется, Они не принимали Сильфа. Почему же вы перестали играть на стороне сестры сейчас? внимательно следя за её реакцией, спросила я. Линария сохранила непоколебимую невозмутимость. Я? Сильф. повторила она фразу, которую уже говорила днём. И спустя недолгую паузу чуть тише добавила. Пришло время, когда это впервые стало важным. Неотрывно глядя в принцесси в глаза, я пыталась понять, что кроется за её словами, но не могла. Она словно гипнотизировала, смотрела рассеянно, но вместе с тем глубоко, и этот странный взгляд не позволял разгадать, что кроется в мыслях его обладательницы. На какой-то момент мне показалось, что через две синих призмы на меня смотрят самопут небесье, и по коже пробежала дрожь. Линария оказалась потусторонней, нереальной, совершенно не похожей на всех, кого я знала. Внезапно нарушило момент протяжное кошачье завывание. Сапфира Раалира поочерёдно взирала на нас с поистине аристократичным выражением на симпатичной белоснежной мордашке. Если я не знала, чего она хочет, то Линария всё поняла сразу. Поднявшись, взяла на руки свою любимицу и опустила её в тот самый стоящий в центре помещения аквариум. Кошка тут же оживилась, сделала в воде несколько ковырков и выпустила на поверхность множество пузырей, после чего вальяжно разлеглась на усыпанном морскими ракушками дне. Что будет дальше? спросила я, не дожидаясь, пока Линаря обернётся. Этого не знают даже поднебесные, прозвучал её отрешённый мелодичный голос. Мне требовалась ясность. Когда я покину вашу резиденцию, Мне представится возможность встретиться с адмиралом Раем, спросила и замерла. Всё же заверению Яли, что мы с ним увидимся до да ещё и в скором времени, верилось с трудом. "Нет", ответила принцесса, и всё внутри меня оборвалось. Но уже через пару коротких мгновений я вернула самообладание. Никто и не говорил, что будет легко, а мне давно следовало усвоить, что в конечном счёте нужно рассчитывать только на себя. Яли солгала. сказал же мне не привыкать, а способ встретиться с Эртоном рано или поздно я всё равно найду, иначе и быть не может». «Вы встретитесь здесь», — выдернуло меня из размышлений дополнение. «Если всё получится, то завтрашним вечером...» Меня как будто подхватили морские волны, но не привычно холодные, а тёплые, ласковые, приносящие невразимую радость. Я была готова смеяться точно ребёнок и плакать от невозможного облегчения и надежды, что это действительно получится. Но радость омрачала тревога. После всего, что я узнала о нынешнем положении дел и обстоятельствах, в которых оказался Эртон, было невозможно не тревожиться о его попытке со мной увидеться. Как он сумеет совершить переход сюда, не привлекая внимания? Ведь каждое его перемещение непременно отслеживается. Спрашивать об этом у Линарии я не стала. Она и так сказала достаточно. И я чувствовала, что на большее могу не рассчитывать. Кроме того, совсем скоро она ушла, причём сделала это так же внезапно, как появилась. Уход её был крайне эффектным. Она вдруг подошла к самому краю зала и, не останавливаясь, шагнула в никуда. Я даже вскрикнуть не успела, резко поднявшись на ноги в ужасе, воззрелась на то место, где она только что стояла, чтобы в следующий момент увидеть улетающего в горизонт Пегаса, уносящего на своей спине хрупкую девичью фигурку. На всякий случай ещё раз подёргов ручку запертой двери, я бросила быстрый взгляд на мирно спящую в аквариуме сапфиру и вернулась к себе. Прежде чем лечь спать, набрала полную ванну слегка тёплой воды и долго лежала в ней, напитываясь живительной энергией. Я уже и забыла, каково это пополнять собственные силы с помощью родной стихии, чувствовать её как часть себя, позволять ей напоминать о том, что во мне течёт кровь ундин. Неважно, особо это кровь или нет. Важно лишь то, что эта моя часть относится к поднебесью и удерживает от окончательного ухода во тьму. Именно здесь, в этом небольшом, затерянном на землях Альве в замке, мне хотелось хотя бы на короткое время забыть о своей тёмной стороне. Я уже примирилась со своей тёмной магией, почти перестала её ненавидеть, утвердилась в мысли, что даже её можно использовать во благо, но сейчас и душа, и сердце отчаянно стремились к чистому лазурному небу. Воощущением я провела в ванной не менее часа, пребывая в лёгкой полудрёме. Расслабилась настолько, насколько это было возможно, а затем, пребывая в том же безмятежном состоянии, создавала из воды небольшие шарики, ленты, фигурки. Было так удивительно видеть собственную магию в действии, понимать, что вода всё ещё мне послушна, и я способна не только управлять армейскими летяв. Вот только существовал один вызывающий смятение нюанс: Сравнивая свою силу ундины и некроманта, я осознавала, что вторая во мне побеждает. Не преобладает, а именно побеждает мощью. Чувствовала, что как тёмный маг способна на большее, чем ундина или даже ловец. По правде говоря, к одетам я всегда была посредственным, держась на службе исключительно из-за упрямства и намерения ни за что не отступать. Сделая я такое открытие ещё пару недель назад ужаснулась бы. Но сейчас по этому поводу испытывала лишь лёгкое сожаление, которому всколе тоже суждено было исчезнуть. Конечно, хотелось, чтобы всё сложилось несколько иначе, но свою природу не изменить. Так что остаётся принять себя такой, какая есть, и выбрать ту дорогу, которая принесёт благо и мне, и другим. Мой внутренний котик, каким я теперь воспринимала свою тёмную магию, о таких размышлениях довольно щурился и мурлыкал. Учитывая частые переезды, я научилась относительно легко адаптироваться в новых условиях, но сегодняшнее утро стало исключением. Разбуженная заглянувшими в окно солнечными лучами, я некоторое время не могла понять, где нахожусь. Комната казалась совершенно незнакомой, а заливающий её яркий свет не вписывался в ту картину мира, которая давно стала привычной. События вчерашнего дня всплывали в памяти постепенно, словно тоже пробуждаясь от глубокого сна. Мне хотелось зарыться под одеяло и щуриться, понежиться в ореоле солнечного света ещё немного. Но мысль о том, что этим вечером, возможно, я увижу адмирала, заставила подняться. Пока я умывалась, кто-то, вероятно, Айрон, успел принести поднос с завтраком. Это оказалась всё та же крупа, какую мы с принцессой Елизау уже ужином. Своё единственное платье я накануне постирала, так как после бега по грязи выглядело оно далеко не лучшим образом, и сейчас пришлось ждать, пока оно досохнет. Как только ткань стала влажной ровно настолько, чтобы надевать её было не слишком противно, я покинула комнату. Чем себя занять, совершенно не знала, но надеялась, что бродя по залам, наткнусь, если не на принцессу Линарию, то хотя бы на Айрона. Возможно, встретить Айрона было даже предпочтительнее. С ним толком поговорить я ещё не пробовала. Хотелось узнать, что сейчас происходит в столице, Сумеречье, в Сумеречной жемчужине. Хотя бы газету свежую почитать. Айрон я увидела совсем скоро. Он сам вышел мне навстречу и, сказав, что меня ждут, предложил следовать за ним. Сердце тут же отреагировало учащённым биением. Конечно, принцесса говорила, что адмирал придёт вечером, да и то не факт. Но что если у него получилось добраться сюда раньше? Мне казалось, что Айрон идёт слишком медленно. Хотелось торопить его, бежать вперёд, нестись на всей скорости, на какую только способна, но я послушно держалась позади него. нерно комкая влажную ткань платья. Мы прошли по тому же коридору, каким я накануне добиралась до отдалённого зала. Оказавшись там, Айрен уверенно направился к двери, которая минувшим вечером была заперта, а сейчас слегка приоткрыта. Запрещая себе радоваться раньше времени, но плохо с этим справляясь, я переступила порог комнаты следом за Альвом и сразу же заметила сидящего на кровати человека. Это был не адмирал В первый мгновение я застыла, не веря, что это действительно он. Всё же, что бы о себе ни думала, способности изумляться не утрачу никогда. "Папа?" резко севшим голосом позвала я, сделав нерешительный шажок вперёд. Остановилась на короткое мгновение и, преодолев оцепенение, бросилась к нему. "Папочка, поднебесный, как ты здесь оказался?" Мне не ответили, но я едва ли обратила на это внимание. Не в силах сдержать заструившиеся по щекам слёзы, крепко его обняла, ощущая, как тело начинает бить неконтролируемая дрожь. После того, как узнала, что отец так и не восстановился после фактической смерти, я изо всех сил старалась не поддаваться страху за него, убеждая себя, что всё будет хорошо. Но сейчас, обнимая его, понимая, что он жив, испытывала такое облегчение, как если бы долгое время на силе на плечах тяжёлый камень, а затем в один момент от него избавилась. «Папа!» — на выдохе снова позвала я, но он остался безучастен. Отстранившись, я опустилась перед ним на колени и, взяв его руки в свои, посмотрела в глаза. Попыталась посмотреть. Его взгляд был рассеян. Отец бесцельно смотрел в одну точку и словно бы находился не здесь. «Поднебесные!» — прошептала я, чувствуя, как всё внутри сковывает мертвенный ужас. «Да что же это?» Когда мне рассказывали о его состоянии, я и вообразить не могла, что всё настолько плохо. Создавалось впечатление, что передо мной сидит пустая оболочка, существующая отдельно от души, души, которую я когда-то заставила вернуться уже в умершее тело. И её высочество велело вам передать. Послышался позади голос Айрона, и через несколько мгновений мне была вручена тонкая книга. Во второй раз за последние несколько минут я испытала изумление. Мне была знакома и эта чёрная обложка и пестрящие на ней потёртости и лёгкий исходящий от неё запах затхлости. Это была та самая брошюрка, которую я читала в библиотеке на Сумеречной жемчужине. Предположив, что на фоне переживаний могу я ошибаться, я открыла её, пролистала несколько страниц и убедилась: точно, та самая, сомнений и быть не могло. И как это понимать? Откройте вторую страницу. посоветовал Айрон. Там найдёте нечто полезное. Я хотела было возразить, что текст на первых страницах расплылся и стал нечитаем, но едва открыв рот, тут же его закрыла. Передо мной предстали совершенно ровные и разборчивые строки, где два начал читать которые, я поняла, о чём идёт речь. Здесь описывались возможные последствия, какие влечёт за собой принудительное возвращение души. Отбирая у смерти душу, нужно отдать что-то взамен. Иногда теряет сам некромант, иногда тот, кому он помогает. Но бывает и такое, что никаких потерь не следует, оплатой становится неполное слияние тела и души. Такое чаще всего случается, когда магию управляет неопытный некромант. Именно это, насколько я поняла, и произошло с отцом. У меня тогда ещё не проявленного тёмного мага хватило сил, чтобы вернуть улетающую душу. Но я не сумела сделать это правильно. Теперь душа, находясь в теле, существовала как бы отдельно. Читая об этом, я ощущала, как на голове буквально шевелятся волосы. Это ведь настоящий кошмар. Глубина и поднебесье, что я натворила. Легче стало, когда я дошла до слов, что всё обратимо. Целая страница посвящалась процессу восстановления и способу, как можно исправить совершённые ошибки. Пожалуй, впервые я по-настоящему жалела, что рядом нет Шадха, который мог бы помочь мне с этим разобраться. Приведённые инструкции были сложными, запутанными, и в них я не понимала даже половины. "Я всё исправлю", полушёпотом сказала папе, снова взяв его за руки. "Обещаю". Над текстом я просидела вплоть до самого вечера, не отвлекаясь ни на что. Вновь и вновь вчитываясь в ровные строки, я пыталась докопаться до сути, разобраться в них, выстроить упрощённую, доступную пониманию цепочку. Главный принцип я всё-таки уловила, но вот с деталями по-прежнему было много неясно. Единственное, в чём я была уверена, исцеление отца требовало как минимум недели, и это в том случае, если бы за дело взялся опытный некромант. Человеческие душа и тело во время жизни не разрывны и существуют друг с другом в полной гармонии. Душа, как тончайшая материя, словно бы пришита к телу мощными энергетическими потоками. Это как плетение кружев, точное, изящное, сложное. Когда я вернула душу обратно, то вместо кружева получился невятный клубок нитей, некоторые из которых вообще сбились в узлы. Это, если говорить образно. К концу дня я добилась того, что, держа папу за руки, сумела их прочувствовать. А ещё добилась тошноты и головокружения, сопровождаемого роящимися перед глазами чёрными точками. "Поешьте", велел вашедший в комнату Айрон, кивнув на уже давно остывший обед. "Если желаете, я принесу горячее". "Не стоит", возразила ему. "Я не голодна". Прирываться на еду было просто непозволительно. Как я могла обедать, ужинать или вообще заниматься чем-либо другим, когда отец по моей вине находился в таком состоянии? Я не знала, сколько мне будет позволено оставаться в этой резиденции, сколько времени у меня в запасе, и намеревалась использовать каждую секунду. Хотя в глубине души понимала, что это может оказаться бесполезным. Мне просто не хватит знаний и опыта, чтобы довести начатое до конца. Ноги затекли, и я поднялась с пола, чтобы пересесть на кровать, как вдруг неожиданно для себя пошатнулась. Даже те крохотные шашки, которые я сделала, чтобы начать восстановление кружев, отняли колоссальное количество сил. Если вы сейчас не выйдете на воздух и что-нибудь не съедите, я вынесу вас лично на руках и накормлю силой, с убийственным спокойствием констатировал Айрон. У меня приказ. Забавно, где бы я ни оказалась, всегда находится тот, кто угрожает силой меня накормить. Угрозу я намеревалась проигнорировать, но когда этот массивный альф сделал шаг по направлению ко мне, в очевидном намерении её осуществить, пришлось сдаться. Бросив взгляд на папу, я тяжело вздохнула, взяла поднос с едой и вышла в зал. Там подошла к тому месту, где вчера сидела с принцессой, опустила еду на пол, но вместо того, чтобы сесть, устало прислонилась к колонне. Вечернее небо было розоватым, невесомым, лёгким, как перья в крыльях Пегаса. Представшая взору красота уже не потрясала, но по-прежнему успокаивала, проливалась на сердце целебным бальзамом и мягко заставляла верить в лучшее. Когда за моей спиной раздались приглушённые шаги, я подумала, что это Айрон, недовольный моим поведением, решил ещё раз напомнить о необходимости поесть. Но когда звук шагов стих, Я поняла, что они принадлежали не ему. В моей душе прозвучали первые ноты тихой мелодии. Симфония, состоящая из разнообразных чувств, отозвавшаяся вибрацией в каждой клеточке тела. Ветер подхватил эту музыку, вплёл в распущенные волосы и смешал с крупинками прилетевшего снега. Боясь поверить себе, боясь довериться чуду, я медленно, впиваясь ногтями в ладони, обернулась. И встретилась с пронизывающим взглядом до боли родных, прозрачно-голубых глаз. Он стоял на расстоянии нескольких шагов от меня, ничуть не изменившийся, сильный, недоступный и прекрасный до да невозможного, мужественный и холодный. Глаза единственные в его облике выражали подлинные, живые и горячие чувства. Симфония зазвучала со всей силой, набрала мощь, и покинув меня, разлилась по залу, замку, по всем сизым долинам, затопила мир, как вышедшее из берегов непокорное море. Мы стояли не шелохнувшись. Я не могла оторваться от этих глаз, не могла перестать видеть в них отражение себя самой и своих же чувств. Поднебесные, сколько всего они выражали: и радость встречи, и нежность, и беспокойство, и неприкрытую, сопряжённую с болью вину. Я не знала, кто из нас шагнул на встречу первым. Не задумываясь больше ни о чём, бросилась к нему, а помнилось только, когда сильные руки заключили меня в крепкие объятия, укрыли ими точно тёплым пуховым одеялом. И вынудили пару непрошенных слёз побежать по щекам.